Глава 3. Нинки. Шпионское снаряжение. Специальное шпионское снаряжение, именуемое в старинных наставлениях по ниндзюцу нинки, включает в себя самые различные приспособления и инструменты, которые помогали ниндзя в их сложной и опасной работе. В Кай все неннки разделены на четыре большие группы: токи снаряжение для лазания, цуйки водное снаряжение, кайки приспособление для открывания, воровской инструмент и каки огневые средства, включая артиллерию и огнестрельное оружие. В сёненки Особо выделен набор из шести предметов постоянного пользования рокугу. Однако эти категории не исчерпывают всех видов снаряжения, использовавшихся ниндзя, и не включают в себя различные приспособления для подслушивания, введения врага в заблуждение, запирания дверей и так далее и тому подобное. Это свидетельствует о том, что ниндзюцу как живое искусство, призванное использоваться в реальных, постоянно меняющихся и порой непредсказуемых условиях, практически не поддается классификации, показывают гибкость ума средневекового лазутчика, который на каждый вызов давал достойный ответ, создавая необходимое снаряжение, не оглядываясь на шаблоны. Кроме того, в так называемых шпионских свитках, содержащихся во многих старинных сочинениях по военному делу, имеются описания различных наблюдательных вышек, подъемных корзин, приспособлений для связывания пленных, которые не упоминаются в наставлениях по традициям ниндзюцу и гарю и когарю. Обычное их описание отсутствует в работах по ниндзюцу, но я решил уделить внимание и снаряжению такого рода, поскольку оно, хотя иногда лишь косвенно, всё-таки связано с разведкой. Говоря о нинке, следует также отметить, что очень часто приходится читать о снаряжении ниндзя как о чём-то совершенно уникальном, не встречающемся более нигде. Авторы, особенно западные, не скупятся на хвалебные слова, утверждают, что ниндзя намного обогнали своё время. Однако всё это верно лишь отчасти. Так, описание многих знаменитых предметов из снаряжения ниндзя, например, разборных лодок, поражающих воображение многих ниндзя-ведов, встречается в синхронных японских текстах, никак не связанных с традицией ниндзюцу. А крупнейший исследователь традиции ниндзюцу Акуса Хейситира. прямо указывает, что многие описания различных видов снаряжения в Бансенсюкай являются либо скрытыми цитатами, либо даже дословным воспроизведением пассажей из различных китайских текстов по военному делу. Причем наибольшее число описаний позаимствовано из таких памятников, как Убей-джи японское бубиси и уце осиншу японское букосинсо рокугу шесть приспособлений. Ниндзя использовали огромное количество приспособлений вспомогательных средств, но есть среди них шесть предметов, которые составляли постоянный багаж воинов ночи. Эти шесть предметов упоминаются почти во всех наставлениях по школам Игорю и Когариу под названием Рокугу. 6 предметов. Набор Рокугу включает следующие предметы: Амигаса плетеная шляпа, Кагинава кошка, Сикихицу грифель или ядата чернильница с пеналом для кисти, Якухин. Медикаменты. Цугедаки или Утидаки. Контейнер для переноски тлеющих углей. «Сандзяку Сандзякутэнугуи. — «Полотенце». Об Омегаси мы уже рассказывали в первой главе книги. По поводу кошки Кагинавы будет подробно говориться в разделе о приспособлениях для лазания Токи. Тоже верно и в отношении Цукедаки. Поскольку это приспособление относится к огневому снаряжению каки, информацию о нем читатель сможет найти в соответствующем разделе, а медикаментам и ядам посвящена отдельная пятая глава. Поэтому здесь мы подробно остановимся лишь на двух предметах рокугу: грифеле сакехицу и полотенце сандзякутэнугу. Скихицу буквально каменная кисть. Это обычный карандашный грифель. В одной из западных работ автор нашел забавное утверждение, что каменная кисть якобы представляла собой кусок камня, которым писали сообщения на деревьях и камнях, и который, к тому же, с не меньшим успехом мог быть использован в качестве метательного оружия. Таким автором можно посоветовать только одно: почаще заглядывать в соответствующие словари и меньше фантазировать. В некоторых списках рокугу вместо сакихицу фигурирует ядатэ чернильница с приделанным пеналом для кисти. Впрочем, назначение этих двух предметов одно и то же. Их использовали для записи наблюдений, написания донесений при составлении карт. У каждого из этих двух средств письма есть свои достоинства и свои недостатки. Например, денисение, написанное мягким карандашом, можно легко стереть, так что даже очень опытный взгляд не сможет узнать, что было написано на листе. Технологии современных криминалистов тогда еще не были известны. А вот черную тушь, которой писали японцы, таким способом не изничтожишь. Зато написанное кистью долговечнее, а это очень важно, особенно при изготовлении карт. Кроме того, в ядате ниндзя нередко укрывали небольшой пистолетик, который мог оказаться очень кстати в трудную минуту. Вывод отсюда напрашивается сам. Лучше иметь под рукой и то, и другое. Санзяку Теногуе это полотенце из хлопчатобумажной ткани длиной около 1 метра, окрашенное в темно коричневый цвет. При необходимости его можно было повязать вместо потерянного или отобранного пояса, использовать как лицевую маску дзукин вместо бинта для перевязки ран, разорвать на полосы и связать ими противника. Сандзякуту ногу можно было намочить и утяжелив таким образом выбить меч из рук врага, опутать ему руки и при необходимости придушить. Еще ниндзя использовали полотенце в качестве фильтра для питья стоячей или проточной воды, если ее чистота вызывала подозрение. Для этого Сандзякуты ногою складывали в несколько раз, представляли карту и глотали уже отфильтрованную от мути воду, чем спасались от неприятных расстройств желудка. Некоторые авторы даже высказывают предположение, что сок растения суго, которым красили свой костюм невидимки или черная краска, использовавшаяся для окрашивания зубов, был такой обычай у японцев, которую к этому соку нередко подмешивали для придания нужного тона, обладают способностью убивать болезнетворные бактерии. Но пока никто из исследователей проверкой этого факта не занимался. Во всяком случае, об этом чудо-полотенце в наставлениях по ниндзюцу говорится. С ним никогда нельзя расставаться. Носили сандзякутэ нугу в длинном узком кармане, пришитом к изнанке куртки синоби сёдзоку с правой стороны. Токи снаряжение для лазанья. Во время своих ночных операций невидимкам нередко приходилось преодолевать чистоколы, стены, взбираться на крыши домов, деревья, карабкаться по горным кручам, чтобы облегчить себе жизнь. Ниндзя изобрели множество специальных токи приспособлений для лазанья: разных крюков, лестниц, скоб и так далее. Правда воспользоваться ими можно было далеко не всегда. Лязг, скрежет, стук все эти звуки моментально улавливались чутким ухом часового, спешившего поднять тревогу. Поэтому во время тайного проникновения в замок ночные дьяволы предпочитали пользоваться своими собственными инструментами, цепкими и сильными руками, подвижными ловкими ногами, да еще головой. Что же касается Токи, того большинство их, видимо, использовались не при тайном проникновении, а во время внезапного штурма, когда требовалось моментально перевалить через гребень стены и закрепиться на ней, пока враг не успеет подтянуть силы. Впрочем, стены японских крепостей не такая уж непреодолимая преграда. Так называемые горные замки строились вокруг какого-нибудь возвышения, холма, небольшой скалы, из-за чего их стены получались наклонными. Такая конструкция вполне оправдывала себя во время землетрясений, но была слабой защитой от шпионов-скалолазов. К тому же, стены складывались из едва оттёсанных камней без раствора. И изобиловали множеством щелей, выбоин, трещин, куда можно запросто просунуть пальцы. Как показывает личный опыт автора, имевшего возможность на себе испробовать лазание по стене японского замка, при наличии минимальной физической подготовки на невысокую десятиметровую стеночку можно подняться за считанные секунды. А ведь автор совсем не ровня средневековому разведчику профессионалу тренировавшемуся в своем ремесле с пелёнок. Интересно, что небольшой замок Хакуходзё, находящийся в городе Игаоена, имеет самые высокие стены во всей Японии до 30 метров от основания кладки до гребня, что приблизительно равняется высоте девятиэтажного дома. Видно, его основатель Цуцуи Садатсугу прекрасно знал способности местных ниндзя. Нава верёвка. Простейшее приспособление для лазания, обычная верёвка. В своей верёвки Индцы изготавливали из женских волос или волокон конопли. При действиях группы первый, самый опытный и подготовленный лазутчик взбирался на стену безо всяких приспособлений, крепил наверху веревку и спускал ее товарищем. После их подъема на стену, веревку сбрасывали по другую сторону от стены и спускались вниз. К верёвке можно было привязать какой-нибудь грузик: камень, мешочек с песком, деревяшку, перебросить ее через ветку дерева и взобраться на нужную высоту или подтянуть наверх груз. Кагинава крюк на веревке. Утикаги кованный крюк. Кагинава прочный железный крюк с прикрепленной тонкой, но крепкой верёвкой. незаменимый спутник ниндзя. Крюк Кагинавы при помощи особой технологии делался черным, чтобы не отсвечивать в темноте. Сохранившиеся до наших дней образцы имеют вес от 112,5 до 187,5 грамм. Ниндзя использовали разные виды крюков. Самым простым и распространенным был одиночный кованный крюк утикаги, изготовленный из высококачественной стали и имеющей форму полумесяца с отверстием для пропускания веревки в нижней части. Известны также двузубые крюки с расходящимися в противоположные стороны когтями, а также четырёхзубые крюки якорного типа. Используя несколько однозубых крюков, ниндзя сооружали трёх- или четырёхзубые якоря, которые для удобства переноски можно было легко разобрать. При сборке таких приспособлений использовались треугольные или четырёхугольные по числу зубьев екаря. Металлические пластины с большими вырезами, позволявшие надёжно зафиксировать когти в конструкции. Описание таких вариантов можно найти во многих источниках по Нинцзюцу. Например, в Нинпи Дэнь описан разборный четырёхзубый якорь, а в Бансэн Сюкай трёхзубый. Кроме того, в Нинпи Дэнь в разделе о якорях описана четырёхзубая кошка с длиной зубьев 8 сун и общей длиной 1 сяку 5 сун. Кагинава имела весьма широкий спектр применения. Ее использовали для подъема на стены и спуска с них, подвески на дереве, зацепа врага броском с последующим связыванием, для фиксации дверей в закрытом положении, постановки лодки на якорь и, и так далее и тому подобное. В качестве кошки иногда ниндзя использовали и небольшие лодочные якоря и косугай Ксугай скаба. Пара косугаев разновидности ногай, длинный косугай с длиной поперечины в 36-37 см и зубьями в 6-7 см служила надежным подспорьем при подъеме на стену замка, дерева или крепостные ворота. Отточенные зубья скобы вставлялись в щели между камнями или ударом вонзались в дерево и служили надежной подпоркой для верха В книге Нинпохикан имеется рисунок большого косугая. О, косугай с указанным размером поперечины 55 сантиметров. Размер зубьев не указан, но сколько можно судить по пропорциям рисунка. Они должны быть более 10 сантиметров. Проникнув во вражеский замок, ниндзя мог запросто пристроиться на декоративные поперечные балки, на геси или под потолком в углу комнаты, используя пару малых косугаев. Кокасугай, сокращенно когай. Кокасугаи имели поперечину от 12 до 18 сантиметров. Согласно легендам, ниндзя мог незамеченным пересечь даже большой зал Охирома, повиснув спиной вниз на потолочной балке, обхватив ее ногами и мелкими шажками, переставляя косугаев. Укрывшись в углу комнаты, он упирался ногами в соседние стены, вонзив зубья косугаев в потолок. При этом полумрак, царивший в японских замках, и большая высота стен в главных залах до 5-7 метров позволяли ему остаться невидимым. ТОБИ КУНАЙ летучий кунай. Изначально кунай один из кайки, воровских инструментов ниндзя. НК под названием летучий кунай, он фигурирует и в списке токи. К кольцу летучего куная небольшого по длине, 25-30 см крепилась длинная и прочная веревка. Воткнув его броском на подходящей высоте, например, в деревянную балку башни, ниндзя взбирался по веревке в нужное место. Тэккаги, Сюко, рука-крюк. Тэкаге, рука-крюк. Если вам довелось посмотреть художественный фильм Месть ниндзя, то вы наверняка помните, как герой Касуги Сё взбирался на стену небоскрёба с помощью пластин с железными когтями, надетыми на руки. Такие лапы ниндзя и называли Тэкаге. Тэкаге или Сюко? Существуют две разновидности ткаги. В одной когти крепились со стороны ладони, в другой с тыльной стороны кисти. Но в обоих случаях основой служил браслет из толстой железной полосы, в которой продевалась ладонь. При подъеме и спуске по вертикальной поверхности когти вонзались в щели кладки или в дерево. Так канги с особым изгибом зубов использовались также для самоподвешивания на потолочной балке. Некоде. Кошачья лапа. Аналогичные функции выполняли и раздельные когтинекоде. Надевавшиеся на каждый палец руки в отдельности. Интересно, что идею таких когтей ниндзя позаимствовали у музыкантов, играющих на традиционном японском струнном инструменте кото. Современные исследования показали, что использование всех форм ручных когтей для подъема по стене или дереву штука архитрудная, требующая исключительной физической силы и выносливости. Зато возможности применения Тэккаге или Нэкодэ в рукопашном бою сомнений ни у кого не вызывают. Когтями из колённой стали можно запросто проткнуть легкие кожаные доспехи рядового пехотинца, пробить череп, вырвать кусок мяса или распоров живот, вывалить наружу кишки. А текка-каге скреплением кактей на тыльной стороне кисти не мешает зажимать рукоять меча. Поэтому воины ночи нередко использовали в бою текка-каге в сочетании с мечом. При этом левой рукой отклоняли вражеское оружие, а правой выхватывали свой меч и рубили или кололи. Ноч что касается защиты от удара мечом подставкой Ткаги, то тут явное преувеличение. Японский меч катана страшное оружие. Он способен резать кости как масло и разрубить почти все что угодно. Так что зажать лезвие между шипами и поворотом руки вырвать его у врага можно, лишь действуя на опережение, блокируя меч на замахе. Техника боя Тэкаге. Весьма впечатляющий показана в первой серии известного японского сериала, прошедшего у нас под названием Убийца сёгуна. В японском варианте Одинокий волк с ребёнком. Асико. Нажные когти. Асико это ножной вариант Тэкаге. Они представляли собой металлические пластины с шипами наружу. Асика в сочетании с техниками позволяли ниндзя подниматься по стенам, расположенным под углом друг к другу, упираясь ногами и руками в смыкающиеся стены. Другая техника использовалась для лазания по дереву. При этом ниндзя плотно обхватывал ствол руками и ногами. Тэпаси. Металлические хаси. Железные гвозди, по форме напоминающие палочки для еды хаси, длиной около 15 сантиметров, заточенные с одной стороны, с отверстием для пропускания веревки с другой, ниндзя использовали на современных альпинистских хакенов для вбивания в щели между камнями, чтобы служить подножкой при подъеме на скалу или стену. Обычно невидимки использовали комплект из 12 тепасе. Не очень тяжело, но вполне достаточно для обыденных нужд. Утикаги кованный крюк. В некоторых школах ниндзюцу так называлась длинная жердь с крюком на конце, подвесив которую на стене или ветке, можно без особых проблем влезть наверх. Синоби Кумады. Шпионская медвежья лапа. Синоби Кумады по своему использованию в целом напоминает предыдущие приспособления, но его технологическое исполнение гораздо сложнее. Медвежья лапа изготавливалась из отдельных обрезков бамбука длиной 25-30 см с высверленной сердцевиной. Внутри обрезков пропускали веревку с крюком на одном конце. Ослабив веревку, синоби кумады можно легко сложить в небольшую вязанку бамбуковых обрезков, а натянув ее, превратить в длинный шест с крюком на конце, который можно подвесить на стене и вскарабкаться на нее. В некоторых вариантах были предусмотрены и поперечные перекладины. делавшие подъем на стену и вовсе пустяковым делом. По внешнему виду такая конструкция напоминает летучую лестницу тоби Тобебосиго, о которой речь пойдет далее. Кроме того, некоторые авторы упоминают синобику мада и телескопической конструкции Впрочем, японские историки со скепсисом относятся к сенноби МАДА, считая это приспособление чисто кабинетным изобретением, хотя неразборные варианты медвежьей лапы несомненно использовались японскими воинами и не только для подъема на стены, но и для взятия на абордаж в морском бою. При необходимости грабли типа синобикумада или жерди с крюками могли быть эффективно использованы как оружие рукопашного боя. Ими ниндзя мог запросто изуродовать своего противника, слегка поцарапав зубьями по лицу, распороть бедренную артерию или живот. Синоби-дзуэ. шпионская трость. Трость Синоби синобидзуе представляла собой бамбуковый шест длиной 120-150 сантиметров с металлическим заостренным наконечником и сидзуки в нижней части с прочным стальным крюком на другом конце и с четырьмя-пятью веревочными петлями, перебираясь через ограду. Ниндзя мог приставить синобидзу к стене или повесить ее за крюк и легко подняться вверх, используя тело трости и веревочные петли. Мусуби басиго, вязаная лестница. Мусуби басиго. Простейший и вполне привычный нам вариант лестницы. При ее изготовлении к двум длинным бамбуковым жердям веревочной вязью крепятся перекладины длиной в 25-30 см из того же материала. Единственная особенность шпионского варианта алюминная обёртка жердей по обоим концам. Передотвращающее их скольжение и гасящие звуки при приставлении лестницы к стене и ее трении о стену при подъеме. Конструкция лестницы Мусуби Мусубибасиго столь проста, что ее можно изготовить за очень короткий промежуток времени из подручных материалов. но известные и специальные разборные варианты мусуби басигу, в которых используются две длинные жерди с прикрепленными к ним металлическими скобами, в которые просовываются перекладины. Тоби басиго летучая лестница. В этой разновидности лестницы к одной бамбуковой жерди привязывают несколько бамбуковых же перекладин, а верхние и нижние концы обматывают соломой. Эту лестницу также можно изготовить очень быстро. Кумобасиго облачная лестница. Кумо босиго использовалась тогда, когда длины мусуби босиго не хватало для подъема на нужную высоту. В этом случае к мусуби босиго сверху привязывали тоби босиго, увеличивая общую длину конструкции почти в два раза. Маки босиго сматывающаяся лестница. Такая разновидность лестницы несомненно известна читателю, например, по романам Александра Дюма. Именно по таким веревочным лестницам французские лавеласы лазили на свидание к своим возлюбленным или удирали от них в случае возвращения мужа. Маки басиго представляет собой две параллельные веревки с крюками на концах, с привязанными бамбуковыми перекладинами. Такая конструкция легко позволяет превратить довольно длинную лестницу в небольшой сверток. Более сложный вариант маки басиго собирался из равных по длине обрезков бамбука с высверленными перегородками сквозь которые пропускалась веревка. Навабосиго. Веревочная лестница. Это разновидность предыдущей лестницы, отличающаяся тем, что к концам ее перекладин прикреплены небольшие острые штыри, свободно вращающиеся на веревочных петлях. Их втыкали в щели между камнями и тем самым фиксировали лестницу, предотвращая ее раскачивание на ветру. Отсюда другое название этой лестницы Каги Басиго, лестница с крюками. Такие варианты ниндзя применяли при подъемах на особенно высокие кручи, главным образом в горах. Кумо Басиго, лестница паук, вариант 1. Согласно Акусы Хейситира, Кумобасиго есть ничто иное, как вариант устройства, используемого для подъема колодезного журавля. Установив его на высоте, ниндзя, натягивая или ослабляя веревку, поднимали или опускали на журавле грузы и товарищей. Кумобасиго лестница паук, вариант 2. Из источников известен еще один вариант лестницы Кумобасиго. Этот вариант Кумобосиго представлял собой связку расходящихся в разные стороны, словно лапки паука, веревок с крюками. Крюки зацепляли за ветки и стволы деревьев, и ниндзя легко перебирался по лесному массиву на большой высоте, оставаясь скрытым в листве и хвое, не оставляя следов на земле. Так Кабосиго высотная лестница. Описание этой лестницы в работах современных японских историков мне найти не удалось, но судя по иллюстрации из старинного наставления по ниндзюцу, приводимой Хацуми Масааки в книге Ninjutsu as a Tradition, такую лестницу использовали в качестве моста, наводимого через широкие пропасти. Для предотвращения раскачивания лестницы на ветру Ее середину поддерживали при помощи веревки с крюком. Кося. Ролик. Ролик кося в сочетании с длинной веревкой позволял ниндзя в мгновение ока пересекать большие открытые пространства, быстро перемещать с места на место снаряжение и иные грузы. Нередко такие тарзанки устраивали загодя для обеспечения отрыва от погони в случае возможного провала операции. Для этого веревку одним концом крепили на высоте, а другим на земле, чтобы обеспечить ей пологий уклон. Если под рукой не было ролика, можно было воспользоваться даже обычной ременной петлей, специально обработанной для скользкости. Нагадзё длинный подъемник. Так назывался прочный мешок, который использовали для подъема или спуска людей или снаряжения. Нечто подобное в настоящее время используют пожарные. Иппон сугинобори приспособление для лазания по дереву суги. При лазании по гладким стволам деревьев и колоннам ниндзя использовали приспособление для лазания по дереву суги. Криптомирия суги это высокое хвойное дерево, у которого ветви начинаются довольно высоко. Инструмент ипон-суги в наборе представлял собой железный брусок круглого сечения с довольно длинными и прочными шипами и веревкой, закреплённой на обоих концах. Ниндзя обвивал веревкой дерево так, чтобы шипы вонзились в дерево с противоположной от него стороны, натягивал веревку, упирался в ствол ногами и отклонялся спиной назад. за счет такой распорки он мог висеть на стволе, а быстро перебрасывая ипон суги на оборе вверх и подтягивая ноги, взбираться все выше и выше. Аналогичную технику подъема на дерево можно использовать и с обычным поясом или с кожаным ремнем. Цури гатана меч, удочка Иногда в качестве токи ниндзя использовали и свой меч. Его приставляли к стене и, оттолкнувшись ногой от гарды, прыгали вверх, стараясь схватиться руками за гребень. После подъема на стену меч втягивали за собой за шнур сагэо. Этот вариант использования меча ниндзя относится к семи способам использования сагэо. Суики. Водное снаряжение. В подготовке японских воинов издревле важное место занимало боевое плавание. Во многом развитию плавания способствовало островное положение Японии, а также многочисленные водные преграды: реки, озера, пруды, рвы и так далее, которые приходилось преодолевать воинам во время боевых действий. Реки как транспортные пути, использовавшиеся с глубокой древности, связывали между собой разные части страны, но они же их и разделяли. Ямагути Масаюки высказывает любопытную мысль, что одним из важных факторов поддержания мира при сёгунате Токугава было запрещение бакуфу строить мосты по своему усмотрению без разрешения сёгунских властей. Ограничив число мостов и установив на всех переправах контрольно-пропускные посты, правительство имело возможность почти абсолютного контроля за передвижениями людей, тем самым препятствуя реализации заговоров. В старинной песне говорится: До Хаконет 8 ми, и это расстояние можно проехать на коне, но на пути есть непреодолимые глубокие реки. Конечно, профессиональные войны овладевали самыми разными стилями плавания в доспехах и без них, на животе, спине, боку или в вертикальном положении для стрельбы из лука из воды. на скорости, дальности и так далее. Но ниндзя предпочитали форсировать водные преграды не вплавь, а при помощи различных плавсредств и всеми силами старались уберечь свою одежду и снаряжение от намокания. Понять причину несложно, если представить себе лазутчика, пытающегося прокрасться во вражеский замок после купания во орву. Ну как тут спрячешься от стражи, если за тобой на полу остаются мокрый шлейф и отпечатки следов. Да и обычные воины плавать в доспехах, как и сражаться под дождем, не очень любили. Все веревочные и тканные соединения доспехов набухают, и панцирь становится неподъемным. От воды рживеет холодное оружие, отсыревает порох. портятся оружейные фитили и так далее. Поэтому в наставлениях по ниндзюцу весьма большое место занимают плавательные средства или суйки. Все суйки можно разделить на семь категорий. Первое плоты икада. второе лодки, фуне. третье плавательные мешки и жилеты, четвёртое водяной паук, мидзугума, пятое понтонные мосты, укибаси. 6. вспомогательные плавательные средства: ласты, трубка и так далее. Седьмое разведывательно-диверсионные корабли. Гамма-Икада – Камышовый плотик. Описание и рисунок этого плавсредства, рассчитанного на одного человека, имеется в Бансэнсюкай. Для изготовления гамма и када нарезали камышерогос, связывали его в толстый сноб, который в нескольких местах перетягивали веревкой. Сквозь сноб для повышения устойчивости и плавучести плотика продевали доски, ветки, бревна так, чтобы они выступали по бокам, словно ножки скалопендры. Перекладины могли также привязываться к снопу снизу. перемещались нога моя када, отталкиваясь от дна длинным бамбуковым шестом или гребя широкой доской, взаменявшей весло. Кама и плотик из кувшинов. Кама и изготавливался из нескольких жердей, за которые могли сойти также копья или доски и различных плавучих предметов, вроде кувшинов, деревянных ящиков, ступок и так далее. Две жерди помещались параллельно друг к другу на расстоянии примерно одного метра и соединялись между собой поперечинами, которые надежно фиксировались веревками. Образовавшися раме крепились кувшины, настилалась палуба и плотик был готов к употреблению. Кавацудзура и када. Плотик из чемоданов. Да-да, из чемоданов. Правда, старинные японские чемоданы несколько отличались от современных. Они представляли собой короба излощенной кожи довольно большого размера, использовавшиеся для хранения одежды. Как правило, для сооружения плата брали два таких чемодана. С чемоданов снимались крышки. В результате у ниндзя в руках оказывались четыре объемных кожаных ящика. На них устанавливали специальные скобы, которые позволяли очень быстро соединить ящики в подобие четырёхугольной лодки плотика. Укики. Плавательное средство. Укики это обычный деревянный щит. На него можно положить не очень тяжелые вещи, которые ни в коем случае нельзя намочить. Сам ниндзя оставался в воде и плыл, работая ногами, и толкая щит перед собой. После высадки можно было установить щит для защиты от пуль и стрел и перевести дух для решающего броска. Синоби Буне – шпионская лодка. Знаменитая разборная шпионская лодка, известная не только из источников. Такая лодка По сей день хранится в доме семьи Охара, находится в Тона города Кока, уезда Кока, префектуры Сига. Она собирается из 12 ящиков, каждая из которых имеет 14 см в длину, 21 см в ширину и 12 см в высоту. Так как лодка собирается из ящиков, ее называют также хакобуне лодка из ящиков. Порядок их сборки породил еще одно название Цугибуне. Лодка из ящиков, расставляемых один за другим. На одном из ящиков, хранящейся в доме Охара, лодки имеется надпись: Синобибуне, одна штука, семья Сасаяма. Считается, что эту лодку придумал более 200 лет назад знаменитый наставник ниндзюцу из Кога. Ахара Кадзума. В том же доме Ахара хранится книга Кусунокирю Кадзюцу, искусство применения огневых средств школы Кусунокирю, датируется 1866 годом. В конце которой помещен рисунок, показывающий применение синоби Буне. На рисунке два ниндзя переправляются через реку на шпионской лодке. по обоим бортам, которой установлен по небольшому орудию. Историки очень скептически оценивают возможность такого применения Синоби Буне, а Имагути Масаюки считает, что установить два орудия на лодку такой конструкции можно было бы лишь увеличив ее размер в 5-6 раз. Не вполне ясен вопрос и о сфере применения Синоби Буне. На указывает, что шпионская лодка штука довольно тяжелая и, по-видимому, использовать ее можно только во время крупномасштабных боевых действий, а никак не во время шпионских операций. Впрочем, синоби буне мог использовать отряд ниндзя, при этом каждому из шпионов пришлось бы нести по одной секции Хасамибака буне. Лодка из хасамибака. Хасамибака это лакированный дорожный ящик, который японцы носили на конце палки через плечо. Таким образом, хасамибака буне это лодка, собиравшаяся из лакированных ящиков. Такая лодка описана в Бансэнсюкай. По своей конструкции она походит на Кавацудзура Икада и Синоби буне. При этом жердь для переноски можно было использовать как весло или шест для отталкивания от дна. Иногда ниндзя использовал и один единственный ящик Хасами Бака. Тогда ему приходилось плыть в воде, сложив в ящик свои скромные пожитки, боящиеся воды. Известны и сборные образцы таких ящиков. Укитасуки плавучие лямки косиоби набедренный пояс. Ниндзя вкладывали высушенные плоды тыквы горлянки в длинный узкий тряпичный чехол и завязывали его концы. Получившийся спасательный жилет обвязывали вокруг пояса или груди на манер лямок тасуки, которыми самураи подвязывали рукава куртки, чтобы они не мешали в бою. Укита плавучая доска. И еще один вариант спасательного жилета обычная доска. Доски привязывали либо к животу и спине, либо к правому и левому боку. Укибукура плавучий мешок. Речь идет о надувном жилете. Его изготавливали из кожи оленя, обмазанной смолой. Надували, охватывали им поясницу и бока и завязывали в кольцо на груди шнуром. Мидзугума водяной паук. Это, пожалуй, самое загадочное и оригинальное плав средство в арсенале ниндзя. Оно подробно с указанием размеров описано в Библии Ниндзюцу Бансэнсюкай. Представленные в современных музеях в городе Игаоена и в доме Матидзуки в городе Конан образцы Мидзугума выглядят следующим образом: четыре связанные между собой дощечки, вырезанные в форме четвертей кольца, соединены между собой в кольцо, в центр которого помещена пятая прямоугольная дощечка с веревочным креплением, как у всех известных вьетнамок. Сама конструкция Мидзугума подсказывает, что ниндзя надевали пару таких пауков на ноги и шли по воде. Точнее, как объясняют современные западные знатоки, не шли, а скользили, так как попытка оторвать хотя бы одну ногу оборачивалась недобровольным нырком под воду. Но все современные опыты с Мидзугума окончились провалом. Не помогло даже обтягивание пауков кожей и обмазывание их маслом. И дело даже не в том, что современные спортсмены-гимнасты, участвовавшие в испытаниях, не знают всех тонкостей обращения с водяным пауком, Просто подъёмные силы у такого мини-плотика, изготовленного из дерева, хватает лишь на то, чтобы поддерживать на поверхности предмет не более 2,5 килограмм весом. Этой подъемной силы не достанет даже для того, чтобы человек мог скользить по илистой топкой местности, когда вес распределяется на большую поверхность воды, ила и травы. Именно такую теорию выдвинули современные западные знатоки ниндзюцу, пытающиеся оправдать водяных пауков в глазах публики. Увы, вывод всех японских специалистов однозначен. Мидзугума совершенно непригоден ни для хождения по воде, ни для форсирования болот. Зачем же автор Бан Сенсюкай поместил описание Мидзугума в свою книгу? Над этой загадкой историки бьются по сей день. Возможно, Фудзибаяси Есутаке лично никогда не проверял эффективность водяных пауков. Возможно, он что-то напутал. А может быть, Просто пошутил. Впрочем, сама идея складных мини-плотиков лыж очень привлекательна. Тариу Мидзугума. Водяной паук, едва держащийся на поверхности воды. Это еще один вариант Мидзугума, но гораздо более реалистичный. В целом его конструкция ничем не отличается от обычного мидзугума, но вместо дощечек используются мешочки из промасленной непромокаемой ткани и бумаги, заполненные ватой или надувные поплавки. Ниндзя передвигался на Тарю Мидзугума не стоя, а сидя на центральной площадке, и не шел, а плыл. Отсюда и название водяной паук, едва держащийся на поверхности воды. Иными словами, Тарю Мидзугума не что иное, как разновидность спасательного жилета. Укибаси плавучий мост. В Нинпьден описано несколько видов подвесных мостов, которые можно было устроить неожиданно для противника: Укибаси, Нагарехаси, Макурахаси и другие. Не обо всех из них мы имеем представление, но вот Укибаси можно реконструировать, так как и в Нинпьден, и в Бансэнсюкай имеются его рисунки. Плавучий мост у Кибаси использовался при внезапном форсировании рва или реки, защищавших вражеский замок. Плавучий мост представлял собой довольно большую прочную веревочную лестницу с дощатыми перекладинами, длиной в один кен. Длина лестницы подбиралась такой, чтобы она достигала до противоположного берега. Ко всем четырем концам канатов крепились стальные крюки, позволявшие надежно закрепить лестницу-мост на берегу. Хороший пловец брал один конец моста, в спринтерском стиле переправлялся на вражеский берег и закреплял у кибасы при помощи крюков. После этого мост натягивали, закрепляли на своем берегу, и штурмовые отряды бросались в атаку. Идти по такому мосту можно было только в колонну по одному, да и то очень осторожно, чтобы не свалиться в воду. Мидзукаки. Ласты. Ласты Мидзукаки представляли собой оригинальную модификацию гетта: стандартных японских сандалий с деревянной подошвой и веревочным креплением, продеваемым между пальцев, как у вьетнамок. Если у обычных гетта к днищу крепились деревянные колодки-платформы, то у Мидзукаки колодки заменены на одну широкую доску, напоминающую по форме современные ласты и установленную не перпендикулярно, а под острым углом. Такие ласты позволяли развивать приличную скорость и отрываться от преследователей. Часто их использовали в сочетании с различными видами спасательных жилетов: Тарю Мидзугума, Укитасуки, Укибукура и другие. Тару Икада. плоты, бочонки. Некоторые авторы помещают в число суйки и таруикада деревянные бочонки или глиняные горшки диаметром 25-30 см, высотой до колен. Надев два таких поплавка, по одному на каждую ногу, ниндзя якобы мог передвигаться по воде с помощью длинного шеста или весла. Чтобы внутрь бочонков не попадала вода, вокруг ног для закупорки горловины обматывали пук соломы. Понятно, что такой способ передвижения сравним разве что с цирковыми трюками, поэтому вряд ли можно воспринимать его всерьез. Если ниндзя когда-либо и пользовались тару и када, то, вероятно, только для того, чтобы заставить врагов поверить в свои чудесные возможности, создав иллюзию ходьбы по морю аки Посуху. Укидару плавучий бочонок. Укигуса плавучая трава. Укидару или Укигуса это обычный японский фонарь цилиндрической формы из промасленной бумаги, натянутой на лёгкий костяной или бамбуковый каркас. С одной стороны в цилиндре было сделано отверстие, наглухо закрывавшееся заслонкой. Через него внутрь вставляли свечу. Такой фонарь ни у кого не мог вызвать подозрения, но ниндзя в случае необходимости моментально превращал его в плав Для этого нужно было лишь погасить свечу, закрыть заслонку и опустить цилиндр в воду, прижимая его к груди руками или зажав между ног, невидимо обретал дополнительную опору в воде. обвязав фонарь укидару верёвкой, его превращали в транспортный буй, причём груз можно было скрыть на верёвке под водой. Лёгкие же груз, например, донесения, прятали внутри поплавка. Укидару использовали также в качестве маяка, закреплённого на якоре в нужном месте. Мидзудзуцу водяная трубка С некоторой натяжкой к суйки можно отнести и дыхательную водолазную трубку мидзудзуцу. Такедзуцу бамбуковая трубка, позволявшую ниндзя прятаться от врага под водой часами, не поднимаясь на поверхность. Ничего особенного в мидзудзуцу не было. Обычная бамбуковая трубочка с удалёнными перегородками длиной около 60 сантиметров – Нинзя ложился на дно водоема спиной, зажав ногами какой-нибудь камень. Один конец трубки, придерживая рукой и одновременно зажимая нос, чтобы в него не попадала вода, вставлял себе в рот, другой высовывал на несколько миллиметров над поверхностью воды и сидел себе преспокойно, пока врагам не надоедало его искать. С помощью мидзудзуцу также ходили по дну и плавали, залепив ноздри воском. Мидзудзуцу нередко маскировали под какие-нибудь казавшиеся совершенно безобидными бытовые предметы, например, под курительную трубку с длинным прямым чубуком или флейту. В случае крайней необходимости вместо трубки можно было использовать и ножны от меча с отвинченным наконечником. Однако такой способ был крайне утомительным, и использовать его можно было лишь непродолжительное время. Синоби Кай потайное весло Весло синобикай представляло собой складной бамбуковый веер, который можно было втянуть внутрь бамбуковой трубки при помощи верёвки. Канся. Неширокие водоемы невидимки преодолевали за считанные мгновения при помощи канся. Верёвки за ранее натянутые между двумя берегами таким образом, чтобы она была полностью скрыта водой. спасаясь от погони, ниндзя нырял в воду в известном ему месте, хватался под водой за веревку и перебирая по ней руками, молниеносно вытягивал себя на другой берег. Такая простенькая уловка давала колоссальный выигрыш времени и экономила массу сил. Даже если преследователи находили конец веревки на своей стороне, они все равно ничего не могли поделать. Не помогало даже перерезание веревки, Шпион всё равно ускользал, ведь конся оставалась привязанной с другой стороны. Аналогичное приспособление позволяло ниндзя в мгновение ока соскальзывать со стены замка прямо в глубокий ров с водой и больше не показываться на поверхности. Пока враги гадали, утонул он или нет, ниндзя с помощью верёвки, закреплённой на дне, вылезал где-нибудь в укромном местечке и скрывался. Сексэн, разведывательная лодка. Для ведения разведки на море и организации неожиданных нападений с воды использовались небольшие лёгкие скоростные 12 двенадцативёсельные лодочки секасэн. Некоторые секасэн были прикрыты сверху щитами, которые для лёгкости не обивались железом. Щиты можно было убрать и установить мачту с парусом. В составе японской эскадры, движущейся походным строем, две лодки секасэн постоянно находились впереди. В случае необходимости передать донесения, одна из них поворачивала к флагманскому кораблю, а вторая оставалась на месте, чтобы продолжать наблюдение за противником. В сражении секкасэн сновали между вражескими судами, повсюду сея панику, устраивая поджоги, отцепляя рули, ломая весла. Их экипажи составляли лучшие бойцы, способные при удобном случае атаковать даже флагманский корабль врага и захватить его или убить командующего. Мосэн слепая лодка Некоторые данные позволяют предположить, что уже в начале 17 века японцы использовали подводные лодки простейшей конструкции. Так, в источниках этого периода упоминаются загадочные слепые лодки Мосэн. В Хэйхо Синбу Юбисю, сборник сведений о снаряжении героев божественной воинской стратегии, лодка Мосэн описана так: Это лодка, у которой ни с одной из четырёх сторон нет амбразур. Окна закрыты щитами, а сверху настелены доски или бамбук. Почти то же самое сообщает и другой источник Вакан Сэнёсю, сборник сведений о лодках, используемых в Японии и Китае. Лодку Масэн называют бамбуковой клеткой или дощатым мешком. Из источников известно, что моссэны изготавливали с соблюдением строжайшие секретности и использовали тайно. В том же тексте Вакан Сэн Юсё говорится: "Это лодка высший секрет стратегов, искусство морской войны, применение судов на войне". Как же мог использоваться на войне такой дощатый мешок, у которого не было даже амбразур? Всёкубусё Кандзёки, продолжение описаний благодарственных грамот, врученных военачальникам, рассказывается, что во время зимней осады Осаки в 1615 году Токугава Иэясу приказал своему флотоводцу Куки Нагата Наками Маритаке разрушить угловую башню замка, защищавшую стратегически важный новый мост. Воины Маритаки тайно соорудили лодку Масен, переправились под водой по дну реки на вражескую сторону и всплыв при помощи мощнейшей пушки, носившей имя Фуцуроки, ее от подарили португальцы, разрушили башню. При этом всё Кубусё Канзёки отмечено, что семья Куки соорудила такую лодку впервые. Лодка Масэн, которая тогда была сооружена под руководством Маритаки, довольно подробно описана в Намбасенки, повесть о войне в Намба. важном источнике рассказывающим об осаде Осаки в 1614-1615 годах. Согласно этому источнику, Масэн куки со всех сторон была надежно защищена связками бамбука. На ее носу и на корме были сделаны отверстия. На лодке было установлено четыре рулевых весла, высовывавшихся наружу сквозь специальные отверстия. Имелся также люк, через который наружу высовывался якорь. Якорь был подвешен на цепи длиной всего около двух метров, к которой крепился тонкий шпагат. Сверху лодка была закрыта бамбуком. На палубе Масен была установлена вышка Ягура. Источник отмечает, что огонь противника не мог причинить потерь экипажу. Интересно, что в сообщении о Масен можно проследить корейское влияние. Так, адмирал Куки командовал японской флотилией во время походов в Корею в конце 16 века. Описания Массен во многом напоминают описание знаменитых корейских боевых кораблей-черепах Кабуксонов. Первое упоминание о Кабуксоне относится к 1423 году, когда эти корабли участвовали в битве с японскими пиратами. После этого корабли черепахи были на какое-то время забыты и возродились лишь в конце 16 века, когда корейцам пришлось отражать нашествие японцев. Главную роль в строительстве кабуксонов сыграл великий корейский флотавод Лэй Сунсин. Ему помогал талантливейший инженер На Тэён. существенно увеличивший скорость маневренность корабля и оснастивший его огнестрельным оружием. Вопрос о числе построенных корейцами кабуксонов остается открытым. Северокорейские историки говорят о целых флотилиях, западные же утверждают, что их было всего несколько штук. По своим габаритам Кабуксон превосходил обычный военный корабль, имел более высокую скорость и мощное артиллерийское вооружение до 40 орудий различных типов. Нос его был выполнен в форме головы дракона, из пасти которого можно было выпускать дым или едкий газ, выделяемый при сгорании смеси из серы, селитры и листового табака. Сверху кабуксон был покрыт шестигранными железными плитами с шипами и лезвиями, между которыми оставались узкие проходы. В крыше было два откидных люка, крышки которых тоже были усеяны шипами. Железные шипы на бортах выполняли роль таранов. Такое прикрытие делало экипаж кабуксона неуязвимым даже для огненных стрел. Все военные историки сходятся в том, что Кобуксон был первым в мире броненосцем. Некоторые из них предполагают, что он был также и подводной лодкой, способной двигаться в погруженном состоянии, хотя на этот счет есть немало сомнений. Так противники подводнолодочной версии отмечают, что у Кобуксона было очень много отверстий для пушек. И он вряд ли мог погружаться под воду, не рискуя утонуть, даже при условии задраивания всех отверстий и щелей водонепроницаемой вощеной бумагой. В завершение разговора о подводных лодках отметим, что вопрос о возможности их использования японскими войнами уже в XVI-XVII веках историками еще не решен. кайки приспособление для открывания. во многих старинных источниках слово синоби обозначавшее в средневековье шпионов и разведчиков записано иероглифами имеющими стандартное прочтение сэто и значение вор кражу действительно у ниндзюцу немало общего с воровским ремеслом Так же, как и профессиональные воры и взломщики, ниндзя должны были проникать в охраняемые помещения, вскрывать двери комнат и сейфов, взламывать замки и так далее. Разница была лишь в целях. Воры делали это для наживы, а невидимки для завладения секретными документами, убийства военных и политических деятелей. Впрочем, порой оказывалось, что от ниндзя до разбойника и наоборот. Всего один шаг. И нет ничего странного в том, что в эпоху Токугава, когда ниндзя лишились работы, многие из них занялись тривиальным грабежом и бандитизмом. Как бы это ни было, кайки, специальные инструменты для вскрытия дверей и взлома замков, занимают немало места в таких памятниках ниндзюцу, как Нинпьден и Бансэнсюкай. Осикоро. Большая пила. Большая пила с стრიгом и двумя лезвиями. Изготавливалась из высококачественного железа. По форме шпионская пила напоминает заостренный лист дерева. Такая форма дает несколько преимуществ. Во-первых, такой пилой можно легко надрезать и распилить практически любую деревянную плоскую поверхность: стену дома, кладовой, забор, ворота, раздвижные деревянные ставни, амада и так далее. Во-вторых, ею можно проделать такое отверстие, чтобы с одной стороны оно было очень маленьким и незаметным, а с другой Достаточно широким, благодаря чему ниндзя мог с комфортом рассматривать происходящее в комнате, где собрались враги. В наставлениях по ниндзюцу приводятся самые различные размеры осикор. Согласно нинпэйден, длина пилы осикор должна быть около 37 сантиметров, Ширина полотна около 6 сантиметров, Длина рукояти около 37 сантиметров. Нака Сикор – средняя пила Полотно этой пилы, в отличие от предыдущей, было почти идеально круглым. Общая длина на Косикора около 25 сантиметров. Она позволяла легко прорезать небольшое отверстие в деревянных раздвижных ставнях амада или дверях хикида японского дома, после чего в них можно было выпилить нужный кусок. Косикора малая пила. Это самый малый вариант шпионской пилы. Палотно Косикора имеет длину около 15 см, максимальная ширина 3 см. Кончик сильно заострён. Рукоятку для облегчения надежного хвата обматывали бумажным шпагатом или волокном глицинии. Лезвие Косикора изготавливали чрезвычайно тонким из стали высшего качества. Благодаря этому сохранившиеся образцы позволяют перепилить даже стальные прутья тюремной решетки. При этом пилу для избежания перегрева нужно периодически окунать в воду. Небольшие размеры косикора позволяют легко ее спрятать в левом внутреннем кармане куртки, во внутреннем кармане, скрытом за спиной дощечкой щечки косиита. И габакамы или в обмотках кяхан. Нава Юмило утверждает, что ниндзя иногда носили с собой по 4-5 таких пилок и использовали их для перерезания не только веревок и решеток, но и артерий врага в рукопашной схватке. Разновидностью косикора можно назвать и пилку идзири с толстым полотном. применявшуюся для перепиливания решеток. О-о кунай, большой кунай, ко-кунай – малый кунай. Кунай один из лучших помощников ниндзя в деле взлома чужой квартиры. Изначальное назначение куная замена саперной лопатки для подкопа, разрушение глиняной стены амбара с каркасом из прутьев. Кроме этого, его можно использовать как зубило для высекания огня ударом по кремню, в качестве короткого клинка в рукопашном бою и для метания в противника. Согласно секретным наставлениям ниндзюцу, большой кунай имеет общую длину 67 см, а малый 32 см. Из них лезвие 24 см, а рукоять 8 см. Существовали кунаи и меньшие по размеру от 20 до 30 см. Они использовались, например, в качестве токи или для крепления плавучего моста у кибаси и так далее. Интересно, что во время Второй мировой войны одно из подразделений японских сухопутных войск, по свидетельству Нава Юмио, с успехом пользовалось кунаями в рукопашных схватках. Синоби гама Шпионский серп. Синобегама замечательное подспорье при проникновении во вражеские замки или укрепленные лагеря. Этим серпом можно легко перерезать веревки заграждений, ловушек, нити, прикрепленные к сигнальным трещоткам, срубить мешающие ветки кустов и деревьев. Вообще, в таком использовании шпионского серпа не было ничего необычного. Дело в том, что жители горных селений центральных районов острова Хансю применяли серпы отнюдь не для уборки урожая зерновых, так как их основными занятиями были охота и заготовка леса. А для того, чтобы прорубать себе дорогу в зарослях, Спионский серп относится к такой разновидности серпа, как натагама, серп-топорик. Его довольно широкое стальное лезвие, длиной около 15 сантиметров, было слегка изогнутым и затачивалось только с той стороны, которая обращена внутрь. Оно вбивалось под небольшим углом в рукоять длиной 27-30 сантиметров, и изготовленную из прочнейшего красного дуба. На торец рукояти для усиления крепилось железное кольцо. Самым слабым местом этого инструмента было соединение лезвия с ручкой, поэтому иногда его дополнительно укрепляли, обматывая тонкой прочной веревкой или кожаным шнуром. Вообще серпы и косы, отличающиеся друг от друга длиной рукояти, размером и степенью кривизны лезвия, способами его прикрепления к древку, издревле использовались японскими войнами. Наиболее широкое распространение они получили во флоте, где их применяли в качестве багров для подтягивания вражеских лодок при абордаже и для обрубания морских водорослей, затруднявших ход суденышек на мелководье. Хотя в Бансэнсюкай Синобигама помещена в раздел Кайки, ниндзя широко использовали такие серпы и в качестве оружия. К этому способствовали и относительно небольшие размеры шпионского серпа, который можно легко спрятать под одеждой. Согласно некоторым источникам, ниндзя использовали и другой вид серпа, назвавшийся Огама, большой серп. Скорее это был даже не серп, а своеобразная мини-коса с длиной рукояти до 120 сантиметров. О гамой можно буквально косить ноги людей и лошадей, обезглавливать всадников, отклонять уколы копий и удары мечей. Иногда в нижней части рукояти камы для защиты руки делали своеобразную гарду по виду напоминающую кастет с широким лезвием. Изредка войны ночи использовали пару серпов. Две натагама или натагаму в сочетании с оогамы. Но такое использование кама более характерно для Окинавы. Вообще боевой серп оружие страшное. Одно слово коса смерти. Серпом можно запросто отрубить руку или отсечь голову, подсекать и рубить, резать и колоть, захватывать и вспарывать, орудовать как дубинкой. По вариативности техники кама мало уступает мечу или алебарде, а может быть и превосходит их. Основными мишенями для атак камы, проводимых с неожиданных углов, являются кисти рук, локтевые и коленные изгибы, шея, лицо, спина и бока туловища. Серпом удобно отводить удары любыми видами холодного оружия. Его можно даже метать в цель на приличное расстояние. Тоикаки Тоекаки это большой серп, использовавшийся для прорезания разного рода оград при проникновении во вражеский замок или лагерь. Тоекаки имеют зубчатое пилообразное лезвие размером около 26 см и ручку длиной около 33 см. На торец рукояти для укрепления насажено железное кольцо шириной в 6 мм и диаметром в 3 см. Тэппа. Металлическое лезвие. Тэцу железо. Тэппа это специальный топорик, изготовленный из первоклассной стали. Благодаря этому Тэппа может запросто заменить меч в рукопашной схватке. Этот топорик имеет рукоять длиной около 24 см, на торец который насажено железное кольцо шириной в 6 мм и диаметром 3 см. лезвие тепа от 17 до 24 сантиметров длиной при ширине в 9 сантиметров. Топорик ниндзя носили в специальных ножнах, заткнутым за пояс с левой стороны. Макутати. Деревянный меч. Макутати отличается от тепа только тем, что на конец его рукояти надет заостренный наконечник и сидзуки. Цубакири сверло для вырезания дыры размером в один цуба. Цельное металлическое сверло цубакири по форме напоминает двузубую вилку, только у него в конце рукояти проделано широкое отверстие, через которое продевается поперечный рычаг рукоять. Взявшись за рукоять обеими руками и вращая сверло по кругу в дощатой двери или в раздвижных ставнях амада, ниндзя мог прорезать дыру достаточную, чтобы просунуть в нее руку и отодвинуть задвижку. Различались Оцубакири, большое цубакири и Коцубакири, малое цубакири. Сампокири треугольное сверло, Сихокири. Четырёхугольное сверло, сури протирающее сверло, оо-кири, большое сверло. Эти сверла могли быть самых разных размеров. Они использовались для того, чтобы проделать отверстие, через которое можно было бы подглядывать за происходящим внутри помещения. В одном из секретных наставлений ниндзя описан образец такого кири с размерами рукояти 24 см и клинка 36 см. Хотя зачем нужны столь гигантские размеры, не вполне ясно. Номи, долото. Аритатами номи, складное долото. Хасаки, кончик лезвия. Все эти инструменты ниндзя использовали для того, чтобы выковырнуть замок или гвоздь, вогнанные в доску или деревянный столб. И иногда долото могло складываться пополам благодаря шарнирному соединению двух частей. Номи имели рабочую кромку длиной от 6 мм до 3 см. Куроро Каки Это специальный инструмент для вскрытия воротных и амбарных задвижек. Куроро-каки могли быть самыми разными по размерам, длинными и короткими, толстыми и тонкими. В Ниндпьден описан образец куроро-каки с рукоятью из дерева кипариса, длиной в 15 сантиметров, с отверстием в нижней части, через которое пропущен шнур длиной 21 см. Железная часть Коки согнута под прямым углом пополам, имеет толщину 4,5 мм, ширину 6 см и общую длину 36,5 см. Подобные инструменты использовали японские плотники. Коки просовывали в щель и поддевали задвижку снизу. Саку Саку представляет собой длинный заостренный пруд круглого сечения из каленого железа, насаженный на деревянную рукоять. Ниндзя пользовался им для того, чтобы отжать язычок замка или снять дверь с петли. Длина саку могла быть самой разной. Сагури Сагуригане, нобакаки, хакаки. Все это различные виды отмычек, использовавшиеся в старину не только ниндзя, но и обычными ворами и грабителями. В старину они позволяли без проблем вскрыть практически любой замок. Кингубо, камера золотого тельца. Так ниндзя окрестили толстый отточенный кинжал, служивший ломиком при взломе дверей. Хасами ножницы Шпионские ножницы напоминают ножницы для перерезания колючей проволоки времен Второй мировой войны. Их изготавливали из высококачественной стали длиной около 18-20 сантиметров и применяли для перерезания прутьев деревянных и бамбуковых заграждений. Рёто канадзути двойной молот Речь идет об обычном, всем известном молотке, которым ниндзя при случае, не утверждая себя, подбором отмычки могли высадить любую дверь или ставню. Каки огневые средства. Огневые средства или каки занимают в арсенале воинов ночи одно из главнейших мест. В книге Ниндзя боевое искусство отмечалось, что ниндзя одними из первых в Японии осознали колоссальную важность огнестрельного оружия, взяли его на вооружение и использовали чрезвычайно широко. Поэтому при знакомстве с секретными наставлениями по ниндзюцу в глаза бросается обилие описаний различных методов, связанных с применением огня. Все какие можно разделить на семь больших групп. Первое. оружие убийства. Вторая зажигательные средства. Третье. средства сигнализации. Четвертое. средства устрашения. Пятое средства введения в заблуждение. Шестое осветительные приспособления. 7. Средства для переноски тлеющих углей для разведения огня. Об оружии, убийства и зажигательных средствах речь шла в предыдущей главе, поэтому здесь мы на них останавливаться не будем. Средство сигнализации. – труба для опускания сигнальных дымов. Ханабидзуцу труба для запускания фейерверка. Искусство подачи сигналов при помощи костров издревле считалось одним из важнейших элементов военного искусства. По-японски это искусство называется Наросидзуцу, причем слово "нороси" может записываться двояко. В одном случае это пламенеющий огонь хока, в другом волчий дым роэн. Эти варианты указывают на двуединую сущность на русидзюцу. Днём сигналы подавались дымами, а ночью огнями. Использование сигнальных костров для подачи сигналов в Японии уходит корнями в седую старину. Считается, что уже в 664 году Император Тэнди приказал устроить специальные посты для подачи сигналов, чтобы в случае вторжения китайцев можно было немедленно сообщить об этом в столицу. Правила организации такой сигнализации были позаимствованы из Китая. Сигнальные посты ху устраивались через каждые 40 Так дашних ри, приблизительно 24-25 километров, на хорошо видимых возвышенностях. Если же посты были разделены горами и холмами, то их располагали таким образом, чтобы сигнальные огни были взаимно видны. И днём и ночью на сигнальных постах несла караул команда из шести сторожей: командира караула, его заместителя и четырех рядовых. Рядовые поочередно дежурили парами во главе с командиром или его заместителем. На каждом сигнальном посту устраивались по четыре дымовых трубы из глины и 4 факела. Дымовые трубы ката имели высоту 5 метров и коническую форму. При узкой вершине такая труба имела в диаметре у основания 4 м. Внизу была устроена топка. трубы можно было направлять в разные стороны. При подаче дымовых сигналов брали камыш, кая и сырой хворост, к которым добавляли ветки, солому, полынь, волчий помёт и так далее. Факелы, служившие для подачи огненных сигналов ночью, имели высоту 2,4 метра и представляли собой сосновый корень, окружностью в 60 сантиметров, обмотанный соломой. При подаче сигнала при помощи сигнального костра в середину топлива следовало положить сухой тростник, аси, сверху него сухой травы, а под него смолистые ветки сосны. Днем сигналы подавали дымом в течение одного коку, то есть в течение около 30 минут, а ночью до полного сгорания костра. на случай появления разбойников на границе были установлены специальные правила, в которых были определены число костров и дымов в зависимости от численности неприятеля. И правила были также переняты у китайцев. При обнаружении врага численностью до 500 человек нужно было запалить одну трубу или один факел. Если противник шел в атаку, соответственно, два и так далее. Если передний пост по какой-то причине не откликался на сигнал, следовало немедленно отправить туда посыльного. Если днём наступала пасмурная погода или сгущался туман, и сигнальный дым становился невидимым, следовало немедленно отправить посыльного и уведомить передовые сигнальные посты. Если туман рассеивался, сигнализировать следовало дымами, как было установлено правилами. Во избежание ошибки в сигнализации По близости от поста запрещалось самовольно разводить костры. Согласно источникам, если добавить в огонь помет волка или мыши, дым вздымается прямо в небо. Но так ли это, никто не проверял. После того, как японцы научились изготавливать дымный порох, Огни с использованием волчьего помята постепенно ушли в небытие, и была разработана новая система сигналов с использованием пороха. В Вакан Самподзуе говорится: разведчики выясняют обстановку во вражеском лагере, медлит ли враг или торопится, и подают сигналы, как установлено: один или два или три». В состав заряда для ракеты входят камфора, сера, селитра, железный порошок и другие компоненты, но объем их передается из устно. Составив заряд, его вкладывают в травяной мешок кусабукура длиной 9 см и окружностью 6 см. крепят к большому бамбуковому шесту и поджигают. Когда смесь вспыхнет, в нее кладут штуку шелка. Когда пламя поднимется в небо, шелк разлетается во все стороны. Это называется хирунороси дневная ракета. Ночью используют Йонороси – ночную ракету. Она большая, словно метеор, с длинным-длинным хвостом. два этих способа это быстрые способы военной сигнализации. Указания по использованию сигнальных ракет, разбросаны по наставлениям по Нендзюцу. Так, в одном из них в разделе Сигнальные дымы говорится: В сигнальный огонь бросают треть волчьего помёта, четверть сосновых иголок, большое количество соломы. Что касается упомянутой выше трети, то это треть соломы. Что касается четверти, то это четверть соломы. Ныне праздники с запусканием замечательных фейерверков, вызывающих всеобщее восхищение, распространены по всей Японии. Говорят, что это следы бесконечных скитаний ниндзя, повсюду подававших сигналы ракетами и огнями. Конечно, это большое преувеличение, но зерно истины в нем есть. Так Ямамото Сигетака, заведующий библиотекой города Игауна, где хранятся многие ценные документы, рассказывающие о деятельности ниндзя, установил, например, что традиция запуска фейерверков в провинции Микава происходит от ниндзя из Иго, находившегося на службе князя Токугава Иэясу. Средство устрашения. Хякурайдзу. Ружье 100 громов. Хякурайдзуцу. Трубка 100 громов. Спасаясь от врага бегством, ниндзя для прикрытия мог использовать хлопушку хякурайдзу. Ружьё 100 громов, позволявшую сымитировать беспорядочную пальбу из ружей целого отряда и тем самым напугать преследователей. Хекурайзу изготавливали из 50 обрезков бамбука, начиненных порохом и по сути являвшихся обычными китайскими петардами. Их связывали вместе веревкой, служившей фитилем. Огонь передавался от одной бамбуковой трубки к другой, и петарды взрывались друг за другом, имитируя пальбу целого отряда. средства введения в заблуждение. Для сокрытия своих маневров невидимки использовали дымовые шашки камуридама, торинока, представлявшие собой небольшие шарики из высокосортной плотной бумаги торинока, начиненные дымным порохом. Взрывались теренока вовсе не от удара, а землю, как это любят показывать в кинобоевиках, с участием Касугисё, а только при поджигании фитиля, который специально выводился наружу. Чтобы воспользоваться своей игрушкой, ниндзя должен был на бегу запалить фитиль, что было вовсе непросто. Спасала, пожалуй, лишь наличие переносной жаровни донобе с тлеющим углем внутри. Зато эффект от взрыва был довольно впечатляющим. Оглушительный грохот в сочетании с ярчайшей вспышкой и столбом чёрного дыма. Посреди этой завесы ниндзя моментально припадал к земле, скидывал верхнюю накидку или плащ и швырял её от себя подальше. Расследователи, которым дым разъедал глаза, могли увидеть лишь, как какой-то силуэт метнулся в сторону и бросались за ним в догонку, воспользовавшись этим. Невидимка удирал в другом направлении, оставив противника с носом. Такой способ ухода от погони носит название «Веер в тумане", — оги. осветительные приспособления. Хотя ниндзя нередко называют суперменами, на самом деле они, конечно же, были обычными людьми, и как все обычные люди, в кромешной тьме видеть не могли. Поэтому в случае необходимости они широко использовали различные осветительные приборы. И описания различных свечей, факелов, фонарей занимают огромное место в различных наставлениях по ниндзюцу. Утикоми Сёкудай, втыкающийся подсвечник. Утикоми Сёкудай представлял собой простейший подсвечник металлическую пластинку, загнутую в форме латинской буквы L, с заостренными обоими концами. одним концом ее можно было воткнуть в стену, а на второй поставить свечку. Утикоми Сёкюдай использовался для освещения помещений. Лучшие образцы втыкающегося подсвечника имели на верхнем конце двойное железное кольцо. Во внутреннее кольцо вставлялась игла, на которую нанизывалась свечка. Благодаря вертикальному положению свечки, она давала достаточно света и горела довольно долго. Такие подсвечники использовали знаменитые 47 ронинов из Ака. Цуридзётин подвесной фонарик. Это еще один вариант подсвечника. Он представлял собой тоненький обрезок бамбука, который можно было воткнуть в какую-нибудь щель в стене. В него вставлялась крохотная свечка. Кюто дзэтин. Сборный фонарь. Аритатами кюто, сборный фонарь. Особенность этого фонаря состоит в том, что он дает строго направленный пучок света, при котором лучи не рассеиваются вокруг. Это обеспечивается конструкцией фонаря, представляющего собой заделанную с одного конца трубку с прикрепленной в глубине свечкой. Благодаря этому его можно легко прикрыть рукавом или загасить, прижав к телу лицевой стороной. Это свойство было чрезвычайно полезно во время тайного проникновения, но возможности использования такого фонаря ограничивались относительно большими размерами, мешавшими при переноске. Другая особенность конструкции этого шпионского фонаря состоит в том, что специальное устройство все время обеспечивает правильное вертикальное положение свечи. Известны два варианта такого фонаря: малый s с трубкой длиной около 13 см, и диаметром 8 сантиметров, и складной, наподобие телескопической удочки. Оба варианта были весьма удобны в переноске и изготавливались кютодзётин из дерева, железа или меди. Таймацу Фатила В секретных наставлениях ниндзя описано свыше сотни различных вариантов факелов, что само по себе свидетельствует об их значении для ночных демонов. Естественно, что далеко не все описания достаточно подробны и снабжены рисунками, и далеко не все из них мы можем сегодня реконструировать. Однако на основе одних лишь названий можно судить о широте применения факелов и о том почтении, с которым к ним относились войны ночи. Так в Бансэнсюкай упоминаются такие факелы: Хикякуби курьерский огонь, Нюкоби огонь входящего ребенка и Тёка огонь светящий на расстоянии одного тё. Гори кёка Факел, светящий на расстоянии пяти ри. Амакёка. Дождевой факел. Сёмецуби. Появляющийся и исчезающий факел. Мидзу-таймацу. Водный факел. Йосицуны-мидзу-таймацу. Водный факел. Йосицуны таймацу Водный факел Йосицуны. Йоси Дзёдзё таймацу Превосходнейший водный факел. Утитаймацу. Втыкающийся факел Мацубури Кёка, факел раскачивающаяся сосна Ябара Таймацу факел Ебара. Камибигата, божественный огонь. Тикью Тияку, уничтожающая врагов снадобье. Йосицунаби, огонь Йосицуны. Таймацу Неистребимый факел. Каго Кёка Факел корзинка, Мусоби. Огонь мечты, Саруби. Обезьяний огонь, Кайтюби. Запазушный огонь, Тэкёка. Ручной факел, Тэннаутиби. Огонь в ладони, Тэнгуби. Огонь лешего тенгу Мидзуби. Водный огонь, Тэренока. Птичье яйцо, Акинанохи. Огонь старика, Мууби. Огонь Агонь Бесперьев, Ёути Тэммонби, небесный огонь для ночного боя. Ягура Атасиби, огонь падающий в ягура. Маоби, огонь царя демонов. Ёдзинби, огонь предосторожности. Синоби Таймацу, шпионский факел. Синоби Якиба, шпионская сжигаемая листва. Кумадзакаби, огонь Кумадзаки. Тама kogashibi, огонь обугливающий яшму. Синоби uti taimatsu, втыкающийся шпионский факел. Take tai бамбуковый факел. Хиноки Таймацу – факел из Кипариса Оо Таймацу – большой факел. Нагаре Хосе – метеор. Horiekomi Таймацу – вбрасываемый факел. Ogi tai факел веер. Akizuki Таймацу – факел осенняя луна. Араси таймацу, факел буря. Дзюри таймацу, факел, светящий на 10 ри. Фури таймацу, качающийся факел. Обикага таймацу, факел корзинка большого огня. Тикими таймацу, факел показывающий врага. Кара таймацу, китайский факел. Ро таймацу, восковой факел. Суичо фуридаси таймацу факел вытряхиваемый в воду. ЙОАРАСИ таймацу факел ночная буря. Титикома таймацу окутывающий факел. До таймацу телесный факел. Уно ханацукиё таймацу факел лунной ночи в форме цветка. У ханано акебона таймацу факел цветок на рассвете. Татэ таймацу факел для крепления на щите и другие. Ещё одним интересным в этом отношении памятником является Мурасаме Дахиномаки свиток о великом секрете короткого ливня, где тоже описано с десяток любопытных осветительных приборов: Хаяра-соку, быстрая свеча, Цуцуноби огонь в трубке. Мидзутаймацу, водный факел. Хякуё росоку, свеча ста ночей. Мидзу Тосин – водяной фонарь сердца. Касуми, туман, бамбуковая трубка, начиненная веществом, выделяющим ядовитый газ при горении. Ёути мурасама яку, средство проливающее ливень во время ночного боя. Нэмури яку, усыпляющее средство. Хинава, зажигательный фитиль сагео, шнур меча с зажигательным снарядом на конце. Хочется отметить, что в том же тексте описана весьма любопытная, хотя и не относящаяся к каке, штука под названием катанадзума набивка для меча. Катанадзума это китовая икра. Если ею залепить ножны меча противника, то он просто не сможет выхватить свой меч в нужный момент. Написать все виды факелов, упоминаемых в наставлениях по Нинзюцу, у нас просто нет возможности, так как это заняло бы очень много места. Остановимся лишь на самых интересных вариантах. Хукёка Факел горящий на ветру и под дождем. Для изготовления этого факела брали 100 момм очисток батата, 5 момм селитры и 100 момм полыни и растирали в белую кашицу, которую на ночь помещали в воду. На утро в нее добавляли 10 момм серы, 50 момм камфоры, 10 момм травы кая, китайский мискант. Miscantus sinensis Anders. 8 моммы кунжута, 20 моммы сосновой смолы, 5 моммы бирючины, 3 моммы злака диарены, 25 моммы сосновых опилок и 8 моммы чая в порошке. Mizu taimatsu. Водный факел. Такие факелы не затухали даже под проливным дождем. Так как мидзутаймацу давал направленный свет, его использовали вместо фонаря, чтобы осветить внутренности здания с улицы через окно или дыру в стене. При изготовлении мидзутаймацу 20 моммы камфора, 5 моммы полыни, 7 моммы коровьего помёта, 20 моммы серы, 80 моммы пороха, 4 моммы сосновых опилок измельчали до состояния пудры, обливали сивухой и помещали в бамбуковую трубку. Мидзу Кагари – водный фонарь. Этот вид факела также продолжал гореть даже оказавшись в воде. Подожжённый мидзукагари ниндзя специально сбрасывали в ров, чтобы выяснить глубину воды, характер дна, наличие заграждений и так далее. Суйтю таймацу водный факел. Это еще одна разновидность факела не тухнущего в воде. Суйцу Таймацу имел длину около 90 сантиметров и начинялся порохом с добавкой камфоры. Рецепт горючей начинки был таков: 5 фун камфоры, 25 моммэ 5 фунт серы, 25 моммэ селитры и 2 моммэ 5 фунт золы. Таке Таймацу бамбуковый факел. Так назывался простенький осветительный прибор. К тонкому обрезку бамбука длиной чуть более 30 сантиметров с хорошо заостренным одним концом, привязывали сосновый корень, который затем поджигали. Благодаря заточке бамбуковой рукоятки такого факела, его можно было легко воткнуть в землю или в татами внутри помещения. Яваратаймацу соломенный факел. Этот вид факела можно было мгновенно притушить, задушив огонек пальцами, а потом столь же мгновенно раздуть. Кэдзуриби огонь, загорающийся от черкани. Это маленький факел, воспламенявшийся, если по нему чиркали ножечком. Намбанзан гора южных варваров. Факел Намбанзан. давал мощнейший сноп огня. Его поджигали, забрасывали во вражеский замок или лагерь и, осветив его внутренности, изучали план укреплений, выясняли численность гарнизона и так далее. Ютитеммби огненное светило в ночном бою. Ютитеммби это разновидность огненной стрелы. Использовавшееся вместо современной осветительной ракеты для освещения больших площадей, ниндзя запаливали фитиль стрелы и выстреливали ее высоко в небо. Наге Таймацу Нагайтаймацу применялся для освещения пространства под стеной крепости. В его нижней части помещали груз с длинным стальным штырём. Факел поджигали и избрасывали со стены. Упав с высоты, он вонзался штырём в землю и освещал всё вокруг, помогая обнаружить диверсантов, скапливающихся под стеной для неожиданного нападения. Тэнохира таймацу ладонный факел. Это крошечный факелок, длиной всего 6 см, использовавшийся наподобие нашей спички, Им ниндзя мог подсветить себе, спрятав в ладонях, прикрыв рукавом или засунув за опазуху. Тэнохира таймацу изготавливали из щепок корней сосны, обмотанных конопляной нитью или кожицей бамбука. и пороховой начинке. При всей внешней незамысловатости в изготовлении такого прибора, согласно утверждениям наставлений ниндзя, существовали какие-то секреты, передаваемые исключительно из уст Существует предание, что в старину ниндзя Изига направляясь на встречу со своим коллегой, работающим в какой-нибудь далёкой провинции, обязательно брал с собой такой крошечный факелок в качестве своеобразной визитной карточки. Кагоби огонь в корзинке. Как видно из самого названия, речь идёт о свечке, помещённой для защиты от ветра в корзинку с небольшой дверкой сбоку. Внутри корзинки находилось специальное шарнирное устройство, обеспечивавшее вертикальное положение свечи независимо от наклона корзинки. Карутаймацу, лёгкий факел. Во втором свитке Нинпьден Как одно из самых секретных вспомогательных средств ниндзя, описан легкий факел кару Таймацу. Его изготавливали из щепок коры дерева хиноки, которые связывали в пучок при помощи нити из конопли или глицинии. Кару Таймацу имел плоскую форму и длину около 36 сантиметров. Его обвязывали нитью через каждый сун. В нинпьен говорится, что ниндзя должен постоянно носить с собой этот факел в бамбуковом футляре или в какой-нибудь обертке, спрятав на спине под курткой. Это объясняется тем, что при небольшом размере Карутаймацу давал мощный свет, позволявший осветить довольно большую площадь. Татэ таймацу щитовой факел. Этот факел представлял собой вариант свечки, установленной на специальную полочку с тыльной стороны большого щита. Разумеется, речь идет не о ручном щите, а о большом щите, применявшемся при осаде. Эта свечка позволяла согревать руки в ночные холода, записывать наблюдения и запаливать фитили ружей в случае вылазки врага. Шисякен. Огненный сюрикен. Помимо свечей и факелов для освещения помещений, использовались также огненные сюрикены и стрелки, выплёвываемые из духовой трубки. Крестаобразный сюрикен, дзюдзи сюрикен, сюрикен звёздочку, сейкэй сюрикен. Сурикен, шестиконечник или металлическое кольцо, можно было обмотать шнуром, пропитанным маслом. Фитиль поджигали, а сюрикен броском вгоняли в стену, балку или дерево, превращая в своеобразный светильник. И иногда в середину фитильной обмотки вкладывали заряд из селитра, и тогда хисякен становился бомбой замедленного действия, способной запалить здание. Фукияби огненная духовая стрелка. Ниндзя обмазывали серой стрелки духовой трубки, поджигали их и выплёвывали вверх, в небо. Пока стрелка падала вниз, она освещала помещение наподобие миниатюрной осветительной ракеты. Приспособление для переноски углей и фитилей. Древние японцы не знали спичек или зажигалок. Разжигали огонь обычно при помощи искры, высекаемой ударом кресала о кремень. Однако в условиях спешки, в сражении или во время совершения диверсии такой способ далеко не всегда оправдывал себя. Поэтому японцы изобрели специальные контейнеры, в которых можно было постоянно носить с собой тлеющий уголек. Помимо своего основного назначения, эти контейнеры в свирепые морозы при маскировке в снегу служили мини-грелками, которые ниндзя прятали за пазухой. До наших дней дошло четыре разновидности таких контейнеров-грелок: Утидака, Доноби, Даноби, Хинавадзуцу и Кириханава ире. Нельзя сказать, что это были какие-то особые шпионские приборы. Напротив, ими пользовались многие военные, например, солдаты аркебузиры, и гражданские лица лесорубы, охотники. Однако для ниндзя они имели огромную важность, и мы находим упоминания о них почти во всех основных источниках по ниндзюцу. Утидака В некоторых школах это приспособление называется цукадака. Известно много вариантов утидака, но во всех случаях они устроены таким образом, чтобы предотвратить затухание уголька. Горючая начинка утидака также отличалась в разных традициях. В конструкции утидака не было ничего сложного. И до наших дней дошло немало самодельных образцов этого приспособления. Для него брали бамбуковую трубку диаметром от 4,5 до 6,5 см с дном, поперечной перегородкой бамбукового коленца длиной 24-26 см. Верхний открытый срез делали косым. С этой стороны в трубке проделывали маленькую дырочку, сквозь которую продевали шнурок. Этим шнуром утидак и для удобства ношения подвязывали к поясу. Так выглядела внешняя трубка. В ней просверливали множество дырочек, чтобы внутрь мог поступать воздух, необходимый для горения уголька. В простейших образцах горючий материал закладывали прямо в эту трубку, но в лучших вариантах внутрь вставляли еще одну бамбуковую трубку с просверленной дырочкой с крышечкой, в которую и помещали угольки. согласно сёнинки, в качестве горючего для утидаки использовали старую мягкую бумагу, тесьму, веревки и баклажаны, гречишник, косточки хурмы, гниль китайского железного дерева эноки и другое. Доноби. Огонь носимый на теле. Второй вид контейнера-грелки назывался Доноби. Огонь носимый на теле. Он представлял собой деревянную трубку, обмотанную пеньковой тканью, и был настолько маленьким, что его можно было повесить на шнурке на шею и засунуть за пазуху. Чтобы фитиль не затухал, в корпусе контейнера было проделано множество малюсеньких дырочек, а чтобы огонь не переметнулся на тканую обертку, с внутренней стороны дырочки были отделаны металлическими полосками. Верхнее отверстие трубки, через которое внутрь вставляли фитиль, закрывалось латунной крышечкой. Хинавадзуцу фитильная трубка. Третий вид контейнера для переноски огня, хинава-дзуцу. Некоторые могут подумать, что речь идёт о фитильном ружье хинаватэпо, ведь в терминологии ниндзя слово трубка нередко заменяет слова пушка или ружьё. Но это совсем не ружьё. Речь идёт о металлическом или деревянном приспособлении, в котором японцы носили тлеющий фитиль хинава, так как фитиль, который использовали ниндзя, не тух практически ни при каких обстоятельствах. Это было очень удобное приспособление для переноски огня. Правда существовала опасность, что яркий свет, излучаемый горящим фитилем, будет замечен врагом или от него случайно загорится одежда. Но эти проблемы можно было благополучно разрешить, поместив горелку в специальный футляр. Кирихинава Ира контейнер для нарезанного фитиля. Кирихинава -ире – это разновидность хинавадзуцу, в которой использовался обрезок фитиля длиной около 12 сантиметров. Один из образцов Кирихинава Ира представляет собой круглую металлическую трубку длиной в 12 сантиметров и диаметром 6 сантиметров с двумя металлическими петельками снаружи для продевания пояса. Трубка раскладывается пополам, благодаря чему внутрь можно вкладывать и доставать металлическую деталь, напоминающую ось телеги, с насаженными на нее по обоим концам железными или латунными колесиками. В этих пластинках колесиках проделывали 4 или 5 дырочек, сквозь которые пропускали обрезки фитиля. При использовании поджигали один из фитилей, закрывали крышку и носили на поясе. Когда фитиль прогорал до конца, поджигали следующий. Во время групповой перестрелки в составе группы при необходимости поджигали сразу все фитили в донобе. Другой вариант Кирихина-Ваира Формой походил на колокол с колечком для продевания тесёмки, которой фитильную трубку подвязывали к поясу. В основании колокола имелась металлическая пластинка с пятью-шестью дырочками, сквозь которые продевали соответственно пять или шесть обрезков фитиля. Их также, как и в первом варианте, поджигали поочередно. Третий вариант Кирехина также изготавливался из металла, латуни или меди, но имел форму удлиненной чернильницы с пеналом для кисти. В длинную трубку помещали фитиль, кончик которого выходил в специальную камеру. Эту камеру на две половины разделяла металлическая пластинка, сквозь которую был пропущен фитиль. Сбоку камера имела дверку на петлях с большим количеством дырочек для вентиляции. В верхней части трубки, скрывающей фитиль, рядом с камерой была проделана небольшая круглая дырочка. Когда фитиль клея становился слишком коротким, его передвигали в сторону камеры, толкая пальцем через эту самую дырочку. При ношении такого вида Кирехинава Ира ее длинную трубку засовывали за пояс. Специальные шпионские приспособления. Тодзимейки приспособление для запирания дверей. Запоры тотзимейки предназначались для блокировки открытия дверей и раздвижных стенок, коими изобилуют традиционные японские дома, для предотвращения бегства врага из дома, отрезания его от помощи извне. защиты от несанкционированного проникновения в шпионскую усадьбу. Приспособление Тотзимеки представляло собой пластину из высококачественной стали шириной около 1 см и длиной около 15 см. К пластины длиной по 5 сантиметров сначала загибались в разные стороны под прямым углом, а потом последние 2 сантиметра с каждой стороны еще раз загибались под прямым углом в том же направлении. Получившуюся искривленную скобу засовывали между двумя раздвижными дверками, сцепляя их вместе и не давая раскрыть обычным способом. Кикидзуцу трубка для подслушивания. Кикидзуцу изготавливали из латунного сплава, и делали складной. В сложенном состоянии ее длина не превышала 3 см, что было очень удобно в ношении, но конструкция позволяла раздвинуть ее до 20 и даже 30 см. Один конец кикидзуцу представляли к стене или к замочной скважине. Второй подносили к уху и прослушивали разговоры врага. Малейшие звуки, попадая в трубку, отражались от стенок, резонировали и усиливались. Одновременно трубка гасила все посторонние шумы. Благодаря этому ниндзя мог подслушать даже самый осторожный шепот в соседней комнате. Помимо своего основного назначения как инструмента подслушивания, кикидзуцу использовалось также во время горных бурь, когда ее использовали вместо мегафона, позволявшего перекричать буйство стихии. Кроме того, через трубку для подслушивания ниндзя мог выдать усыпляющий или умертвляющий порошок прямо в лицо спящего врага. Кикэгана железка для подслушивания. В Нинпиден этот инструмент именуется Саото Кикэгана, где Саото предположительно означает малейший звук. Нинпиден сообщает: когда ты тайно проник в дом врага, но разобраться в ситуации в доме На слух сложно. Поднеси этот инструмент к уху, когда внутри кто-то есть, шумы, которые он производит. Попадут в эту железку. Это величайшее сокровище Синоби. Железку нужно изготавливать из латуни или инсу. Она хорошо улавливает все звуки. Её должно постоянно носить за пазухой или лелеть. Благодаря ей можно слышать даже то, что говорят за одной или двумя толстыми стенами, улавливать звуки на расстоянии в 50 и даже 60 кен. Согласно прилагающемуся рисунку, кикигана представляла собой пластинку толщиной 3 мм, шириной 3 см, длиной 7 1/2 см. К книжнику ее концу прикреплена пластинка из инсу шириной 3 см и длиной 1,5 см. А в верхней части, вырезанной в форме треугольника со стороной 3,7 мм, прикреплено маленькое колечко с пропущенным сквозь него шнуром. Несмотря на наличие довольно подробного описания Кикиганы в Нинпиден, С этим приспособлением есть маленькая проблема. До сегодня исследователи так и не разобрались, что представляет собой загадочное инсу, упоминаемое источником. Суичусаото кигана железка для подслушивания малейших звуков в воде. Это приспособление также описано в Нинп-Еден. Когда подслушиваешь наружные звуки, спрятавшись в воде, следует подслушивать с помощью этого приспособления. Нужно изготовить тонкую пластинку из латуни, такую как показано на рисунке, и к нижнему краю прикрепить тонкую пластинку из инсу. Однако длину нужно устанавливать в зависимости от глубины воды. Кроме того, нужно входить в воду, смазав края рта, ушей и глаз жиром жабы. Это нужно делать, потому что когда человек долго находится под водой, очень трудно оценивать на слух звуки того, что происходит над водой. Согласно указаниям на рисунке в Нинпийден, пластинка Суйтиу Саотокикиганы имела длину и ширину по 3 см, толщину 3 мм и изготавливалась из латуни. Длину, как уже говорилось, варьировали в зависимости от глубины погружения. Она должна быть достаточной, чтобы достать от уха до поверхности воды. К нижнему концу крепили тонкую заострённую пластинку из инсу шириной и длиной 3 см. Суйцуко, суйцу юрои водные доспехи. Доспех суйтю юрои представлял собой обрезок половины толстого ствола бамбука, согнутый в форме подковы. Оба его конца засовывали под пояс так, чтобы средняя часть бамбуковой подковы проходила над головой и плечами. Такая примитивная конструкция была рассчитана на то, чтобы защитить прячущегося в воде ниндзя от неожиданного удара камня, стрелы или тычка копья. Суйцу суири водный шлем. Это еще один элемент подводного снаряжения ниндзя. Речь идет о специальном шлеме, который ниндзя использовали для защиты головы, прячась под водой. Внин пиден о нём говорится. Когда прячутся в воде рва, реки и так далее, используют это приспособление. Верхний круг изготавливают из железа, подобно обычному шлему, делают подкладку и надевают на голову, приделывают слева и справа шнурки, на кончиках которых висят тонкие железные пластинки. Благодаря этому, сколь ни быстра река, шлем не соскальзывает. Кроме того, следует хорошо закалить железо, чтобы если ударят сверху, не досталось голове, чтобы шлем не пронзили ни стрелы, ни пули. Свисающие слева и справа шнурки нужно держать руками. Судя по приложенному рисунку, такой водный шлем должен свободно надеваться на голову. В качестве подкладки в нем использовалась кожа. Сама чаша шлема, согласно сообщению источника, имела диаметр около 41 сантиметра. Шнуры делались длиной около 1 метра. К их концам крепились треугольные железные пластинки длиной 21 сантиметра. Из наставлений ниндзя известно также, что вместо суйтю суири можно было использовать и большую кастрюлю, перевернутую вверх дном и надетую на голову. Кстати, при правильном погружении этой защитной конструкции в ней остается некоторое количество воздуха, которым можно дышать под водой. до докэй Айомедокей. Курьерские часы, шаговые часы. Так называется простенький счётчик шагов использовавшийся для измерения расстояний, хотя ни в одном из наставлений по ниндзюцу прибор хикякудокей не описан. Нова полагает, что ночные войны не могли пройти мимо такого удобного и нужного прибора, который был просто незаменим при обмерах вражеских крепостей, изготовлении карты и так далее. Одним из важнейших аргументов в поддержку его гипотезы является то, что в Японии издревле существовала хорошо развитая сеть дорог, снабженных многочисленными указателями в виде дорожных столбов, статуй, могильных курганов и так далее, и все путешествия совершались только с разрешения властей и только по заранее оговоренным маршрутам. Поэтому ни для курьеров, ни для других путешественников, передвигавшихся по обычным дорогам, счетчик шагов хикякудокэй большого интереса не представлял. Совсем иное дело ниндзя, которым приходилось передвигаться по только им ведомым горным тропам по ночам, сторонясь людских глаз, проводить точные обмеры городов, деревень, укреплений, дорог. Для них такой прибор, как до хикякудокей, был просто незаменим. Курьерские часы Хикяку-до-Кей имели маятниковую стрелку. Прибор крепили на поясе, и по перемещениям стрелки судили о пройденном расстоянии. Шкала таких часов позволяла отмерять расстояние до 10 ри. тамидзуцу складная труба. Упоминание этого приспособления наводит на мысль, что даже в чужие дома Нинзы любили лазить с комфортом. Складная труба татамидзуцу использовалась при преодолении засек, возведенных противником для защиты своих позиций, когда лазутчиком приходилось прорубать дыры для пролезания при помощи серпа или другого оружия при лазании через подкопы или дыры в глинобитных стенах. Чтобы избежать обвала и не дать одежде и снаряжению испачкаться или зацепиться за что-нибудь при продирании сквозь тесную дыру, невидимки использовали довольно широкую трубу, татамедзуцу, и лезли через нее. Правда, речь идет вовсе не о каких-то особых трубах, которые ниндзя должны были таскать за собой. В качестве татамидзуцу можно было использовать какой-нибудь мешок, циновку, найденную неподалеку, или же собственный заплечный мешок на габукуру. Нанаканобаку, плевая палатка, прокрадываясь в дом врага или перемещаясь по нему в потьмах, Невидимка должен был постоянно помнить, что за дверью или за углом в ночной тьме может притаиться враг с занесённым над головой мечом, который только и ждёт удобного момента, чтобы обрушить свой разящий клинок на голову незадачливому шпиону. В этом случае на помощь ночному демону приходила полевая палатка, на наконобаку. Правда возникает вопрос: зачем шпиону, крадущемуся по вражьему дому, палатка? Действительно, незачем. Просто на наканабаку, название условное, хотя возможно, в некоторых случаях ниндзя действительно использовали какие-то палатки. Суть же трюка состояла в том, чтобы повесить на какой-нибудь шест или Если такого не было под рукой, на обнаженный клинок тряпку, имитирующую лицевую маску шпиона дзукин и накидку вапара, и выставить перед собой чучело, чтобы в случае засады удар пришелся по нему. Другой вариант использования нонаканобаку продемонстрировал знаменитый невидимка Като Данзо. Он при помощи удочки заставил своё чучело полетать в ночном небе над забором, чем не только вынудил засветиться засаду, но и произвёл ошеломляющее впечатление на своего будущего хозяина, Такедо Сингэна. Дело было во время испытательного экзамена на профпригодность. Но об этом уже рассказывалось в книге Ниндзя боевое искусство. приспособления, применявшиеся при транспортировке пленных. К таковым относятся в первую очередь разнообразные кляпы и колодки, использовавшиеся для предотвращения попыток бегства. Сару Гуцува, о безъянии удила. Большое количество самых разнообразных кляпов описано в первом свитке книги гунди Гундзиёси. называющимся синоби, шпиона нашей разведки. Чтобы лишить пленника возможности подать голос, ниндзя могли заткнуть ему рот тряпкой и завязать сверху полотенцем. Сандзякутэнугуе можно было зажать язык между двумя палочками и закрепить конструкцию на затылке шнурком. Эти два варианта применялись в тех случаях, когда у ниндзя не было под рукой кляпов, так сказать, фабричного производства. Последние представляли собой либо изогнутые металлические зубья, либо металлические круги Тамагуцува, которые запихивали жертве глубоко в глотку, сильно затрудняя дыхание и начисто отбивая охоту шевелить языком. Так приспособление для высокого подвязывания рук. Для предотвращения попытки побега ниндзя использовали специальные рагульки из бамбука, называвшиеся такатосибари. Их описание вместе с рисунком также имеется в первом свитке книги Гунзиёсю, называющемся Синоби, шпионаж и разведка. турмовые и осадные приспособления Цурикага подвесная корзина. Подвесная корзина Цурикага использовалась во время штурмов крепостей и во время боевых действий в горах. Сначала отряд ниндзя скрытно поднимался на стену или господствующую высоту и захватывал плацдарм. С собой они втаскивали наверх конец каната, к которому крепилась большая корзина, способная принять на борт несколько воинов со всем их вооружением. Закрепившись на высоте, ниндзя при помощи этой корзины постепенно поднимали наверх воинов, пока не накапливалось нужное число бойцов для массированной атаки противника. Описание и рисунок Цурикага имеется в первом свитке книги Гундзиёси. Сборник о приспособлениях, используемых самураями на войне, называющемся Синоби, в другом прочтении Сетта. Разведка и шпионаж. Параграф 11. Средства, используемые во время ночных нападений в труднодоступных местах. Веревку нужно крепить к корзине в четырёх местах. Дно корзины следует укрепить расщеплённым бамбуком. Веревки нужно сплести из глицинии, сделав так, как указано выше. Шесть или семь ловких воинов должны подняться на кручу и затем поднять наверх остальных, посадив их в корзину Цурикага. Цурисейро подвесная вышка. Имеется в виду наблюдательная вышка, подвешиваемая на столбе, установленном на колесной платформе, поднимаемая вверх при помощи канатов и блока, установленного наверху мачты. Ее описание вместе с рисунком также содержится в первом свитке Синоби книги Гунзиёси, параграф 12 Осадные приспособления. Это приспособление называется также наблюдательной вышкой Маноми Сейра. Его придумал Ямамото Канске. Китаец по имени Цзы-Цзы приподнёс князю Такэда Сингэн подзорную трубу. Благодаря этой подзорной трубе можно видеть предметы, находящиеся на расстоянии в 50 ри, словно они у тебя на ладони. С помощью этой подзорной трубы ловкие воины наблюдают за происходящим вдали из корзины наблюдательной вышки. Позднее эту корзину стали делать просторнее, чтобы в нее можно было поместить ружья и другое вооружение. Такие вышки другими кланами почти не используются. Кикося – телега с черепашьим панцирем. Таранки кося представлял собой подвешенное на канатах тяжелое бревно. Раскачивая его взад и вперед, ниндзя наносили мощные удары по воротам замка. Для защиты от стрелы и камней, сыпавших со стены, над тараном устанавливали огромный щит из коровьих шкур, сшитых между собой и натянутых на прочную раму. Такие тараны широко использовал во время штурмов корейских крепостей знаменитый военачальник Катокиёмаса во время походов в Корею в 1592 и 1598 году. Средства сигнализации. Для ниндзя было важно не только собрать необходимую информацию, но и суметь передать её по назначению, причём так, чтобы враг не сумел прочитать донесение. Для подачи сигналов и передачи информации посредством звука ниндзя использовали специальные сигнальные раковины, кай, флейту сикухати и знаменитый японский сямисэн, трёхструнный музыкальный инструмент. А также различные виды барабанов, колокола, гонги, ночные трещётки. Особенно широко применялась раковина ямабуси, называвшаяся Хорагай, для которой был разработан особый код из 48 сигналов юндзюхати манзи, подобный азбуке Морзе. Звуковые сигналы подавались не только при помощи специальных приспособлений, но и просто голосом. Так при проникновении во вражеский замок ниндзя обменивались сигналами друг с другом, имитируя собачий лай или кошачье мяуканье. В эпоху Сэнгоку, когда великий полководец Такэда Сингэн вел войны в разных концах страны, он привил воинам тени сравнительно новые для них методы дальней сигнализации при помощи костров, норосидзюцу, факелов, таймацу, фейерверков, ханаби и сигнальных ракет, но о них уже шла речь в разделе Каки. С лёгкой руки того же Сингена ниндзя взяли на вооружение систему сигналов флажками. Красный флаг, вывешенный на стене вражеской крепости, означал, что осаждающим следовало применить поджог. Синий использовать воду для затопления. Поднятый флаг предупреждал о подготовке врагом атаки, спущенный указывал, что надо быстро отступить. Флажок, вывешенный с левой стороны, советовал продолжать наблюдение, с правой приостановить проведение операций и ждать новых сигналов. Использовались и иные способы визуальной сигнализации. Например, на стенах замков, зданий или на земле рисовали особые знаки. Этот способ передачи информации назывался айдзусё знаковое письмо. Способ эдаори ломание веток заключался в сигнализации с помощью надламывания веток или выдёргивания травы. В бансэнсюкай содержится также наставление о пятицветном рисе, гасёку коменоден. Под этим названием скрывается способ передачи сведений при помощи рисовых зёрнышек, окрашенных в пять цветов: красный, чёрный, голубой, жёлтый и фиолетовый. Для изготовления пятицветного риса ниндзя брали зерна обычного белого риса, промывали их водой, высушивали, делили на пять частей, красили в разные цвета и сушили в тени. Выкрашенные в разные цвет рисинки, не смешивая, сыпали в пять разных бамбуковых трубочек, которые можно было легко носить с собой. Пять цветов в разных сочетаниях дают свыше 100 комбинаций. Каждой комбинации ниндзя присваивали определенное значение, что позволяло им передавать друг другу информацию в виде рисовых писем, совершенно непонятных посторонним. Почтовые ящики, то есть места помещения этих шифрованных писем, чтобы не передавать их лично из рук в руки, привлекая внимание вражеской контрразведки. оговаривались заранее. Обычно рисовые послания прятали где-нибудь у поворота дороги, за дорожным указателем или каменным буддой Дзидзо, покровителем путников и детей, в придорожных кустах, под камнем или в дупле дерева. Краска, нанесенная на рис, защищала зерна от поедания птицами и насекомыми, благодаря чему письма оставались нетронутыми несколько дней. Фантастическое вооружение ниндзя. Отцуме Масааки включил в свою книгу "Ниндзя Нинпогаха" Токио 1977 год целый ряд оригинальных видов вооружения и снаряжения, упоминаний о которых не найти в старинных текстах или работах других исследователей. В принципе, эта его книга была рассчитана на детей, и вполне возможно претендент на звание патриарха Тагакуре Арю. Просто дал волю своей фантазии. Однако очень многие восприняли его работу всерьёз. На эту удочку попался даже известный американский исследователь японских боевых искусств Дон Дрегер. который поместил в своей книге Ниндзюцу искусство быть невидимым описание некоторых из аппаратов, очевидно изобретенных господином Хацуми. А из его книги эту ценную информацию почерпнули другие специалисты, в том числе отечественные. Смотри, например, Долин Попов Кемпо: традиция воинских искусств. Москва, наука, 1990 год. Это история прекрасно показывает, как возникает лавина чуши, обрушивающаяся на голову доверчивого поклонника ниндзя и топящая его в море глупости и обмана. Вопрос, откуда позаимствовал эту информацию Хацуми Масааки из головы или ещё откуда-то, остаётся загадкой. В связи с этим автор решил включить описание этих приспособлений в данную книгу, оставив право судить об их аутентичности за читателем. Добавлю лишь, что такой крупный специалист в области военной истории Японии Как английский профессор Стивен Тёрнбл весьма скептически оценивает возможность существования в период средневековья подавляющего большинства описанных у Ухацуми Масааки механизмов и приспособлений. Арюасен. Лодка-царь драконов. Дон Дреггер, пересказывая книгу Хацуми, пишет о Ариосен следующее. Это было своеобразное подводное судно, у которого над водой выступал только нос в форме огромного дракона. Судно приводилось в движение под водой с помощью вёсел. Балластом служили специальные мешки с песком определенного веса. Когда их сбрасывали за борт, корабль всплывал на поверхность. Ниндзя входили внутрь судна и выходили из него через шлюз в днище. Запас воздуха был рассчитан на несколько часов, но этого вполне хватало, чтобы приблизиться к вражескому кораблю и провести атаку. Ниндзя подныривали под его корпус и буравили в нем отверстие. Марухабуна лодка с круглыми лезвиями. А лодки Марухабуна Хацуми Масаки рассказывает, что она была изобретена для борьбы с рюосен. Это было якобы небольшое быстроходное судно, оборудованное двумя ножами в виде дисковых пил. Оно без труда догоняло Рюосен и с помощью ножей топило его. Поскольку подводная лодка двигалась на определенной глубине, она не могла увернуться и в конечном счете оказывалась распиленной пополам. Кагю огненный бык. Кагу это оригинальный огнемет, укрытый в теле деревянного быка на колесах, из пасти которого под напором воздуха сжимаемого специальным устройством извергается горящая нефть. Бык приводится в действие двумя ниндзя, упирающимися в ручку, закрепленную сзади. Ягура, Вышка. Дон Дрегер описывает Ягуру так: С помощью специального приспособления егура, которое с наступлением темноты доставлялось к крепостной стене, ниндзя могли подниматься на значительную высоту, чтобы проникнуть в осажденный замок. Они поочередно цеплялись за спицы большого колеса, которое приводилось в движение с земли, и, оказавшись наверху, друг за другом спрыгивали на стену. Однако Дрейгер, по-видимому, не совсем понял описание этого приспособления у Хацуми и родил новую легенду. Дело в том, что по Хацуми Игура это вовсе не колесо, а две лестницы равной длины, соединенные посредине ступицы. Тотекися Согласно описанию Хацуми, оно представляло собой мощный таран для пробивания брешей в стенах и выбивания крепостных ворот. Огромный камень, подвешенный на опоре, отводился назад с помощью каната, а затем, подобно маятнику, устремлялся вперёд. Его непрекращающихся сокрушительных ударов не выдерживали даже самые прочные сооружения. Однако, чтобы действие этого тарана действительно было разрушительным, камень нужно было бы запускать с большого расстояния и с большой высоты. Следовательно, эта адская машина должна была быть нереалистично массивной. Емидака, ночной змей, Хацуми Масааки рассказывает, что ниндзя нередко привязывал себя к стропам огромного змея Ямидака и кружил над вражеской территорией, изучая расположение построек или ведя стрельбу по наземным целям. А при возможности незаметно высаживался в тылу противника. Иногда для устрашения противника запускали змеев с чучелом или рисунком ниндзя. Это помогало отвлечь внимание и незаметно проникнуть в замок другим способом. При всей необычности и фантастичности этого приспособления как раз оно-то вызывает определенное доверие у историков, например, у английского профессора Стивена Тёрнбула. Действительно, японцы издревле умели запускать больших воздушных змеев, поэтому они вполне могли сконструировать змея, способного поднять человека на некоторое время в воздух для наблюдения за врагом. Ктосвинное подтверждение факта использования змеев в разведке имеется в одной из самых ранних статей, когда-либо написанных о японских замках. Ее автор, Гарбут, описывает башню замка Нагоя на вершине крыши, которой были установлены два великолепных позолоченных дельфина. Они были изготовлены из меди. имели в высоту приблизительно 2,4 метра и были покрыты толстым слоем золота. Гарбут пишет: "Оба этих дельфина заключены в сети, призванные их оберегать. Некий грабитель, как кинске, взлетел в воздух на хвосте большого змея, какие в древности использовались в Китае и Японии для подъема людей с целью военного наблюдения. и сумел похитить несколько золотых пластинок. Правду сообщает это предание или нет? Очевидно одно. Сети действительно установлены, а при режиме Токугава полет больших змеев в аварии был запрещён. Хитаваси, человек орел Ниндзя усаживался в лёгкий планер, который запускали с помощью приспособления из гибких бамбуковых шестов и канатов. Когда концы шестов высвобождались, планер вместе с пассажиром взмывал в воздух и перелетал через высокую стену. Кроме того, с высоты ниндзя мог ещё и сбрасывать бомбы на головы врагов. Рэмпацу Суйсяго Многозарядная пушка мельничное колесо. Мельничная пушка Ремпаццо Суйсяо позволяла ниндзя подняться на значительную высоту и обрушить оттуда на осажденную крепость шквал огня. Дон Дрегер рассказывает о ней так: К месту предполагаемой атаки у стены замка доставлялось огромное деревянное колесо, установленное на повозке. По окружности колеса были закреплены на подвесках около дюжины кабинок, в которых сидели по два ниндзя. По мере вращения колеса кабинки поочередно оказывались наверху, откуда ниндзя открывали по осажденным огонь. Времени полного оборота колеса хватало, чтобы перезарядить орудие. Дайсирин, большое колесо. Дайсирин это фактически прообраз танка, о котором Дрегер на основе книги Хацуми Масааки рассказывает следующее. Для быстрого и эффективного проникновения во вражеский лагерь, расположенный в глубоком ущелье или у подножия горы, использовалось большое колесо дайсиарин, повозка на больших деревянных колесах. Между колесами была подвешена небольшая гондола с бойницами, из которых ниндзя могли вести ружейный огонь или бросать гранаты. Когда со склона неожиданно устремлялись вниз десятки таких повозок, теряли голову даже самые стойкие бойцы. Не только огневой удар, но и сами тяжелые повозки наносили тяжелые потери, сминая на своем пути людей, лошадей и орудия.